Петр Великий среди своих сотрудников Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неумение, иногда и невозможность выжидать Подвижность ума, быстрая наблюдательность – все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением, шли дружно вместе, с органически жизненной неразделимостью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянном деловом общении со множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий. Всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской. Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мысли человека. Только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему. Не как подробно обдуманный план действий или запас готовых ответов на запросы жизни, а являлся импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его вырабатывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастеровой, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и наклонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью Составлял о нем суждения так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для него влияниями. Это «неослабное чувство долга» и вечно напряженная мысль об общем благе Отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычной древнерусскому обществу, но бывший начальным моментом его деятельности и основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник, который сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частного удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому, как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составлявшего основу политического сознания государей Калитина племени. Соборное избрание дало царям нового дома, новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не михаил просил царство у земского собора следовательно царь необходим для государства и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может. можетиде власти как основы государственного порядка суммой полномочий вытекающих из этого источника исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе власть Исполняет свое назначение, если только не бездействует Назначение власти – править А править – значит приказывать и взыскивать Как исполнить указ – это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение Царь может спросить совета у ближайших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, у земского собора Это его добрые воли и требования правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают. Это не политическое право Боярской думы или Земского собора, а их верноподданическая обязанность. Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии. По крайней мере, так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам только боярам, а не Земскому собору его отец. И с 1613 по 1682 год никогда ни в Боярской думе, ни на Земском соборе не возникало вопроса о пределах верховной власти потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 года. Сами просили на царство, сами давайте и средства царствовать. Такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору. Конечно, и по происхождению нового царственного дома И по общему значению власти христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII века могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею, если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед Богом, но и перед землей» а здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение – служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII века, особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович но они слабо давали чувствовать все это своим подданным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей ассирийских. Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти, но у него недоставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы показать народу и другую, оборотную сторону власти. Это и лишало московских государей XVII века того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления – Чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия. В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо. Только он в составе верховной власти всего яснее понял долженство, обязанности царя, которые сводятся по его словам к двум необходимым делам правления: к распорядку Внутреннему благоустройству и обороне внешней безопасности государства В этом и состоит благо Отечества, русского народа или государства Который Петр едва ли не первый у нас усвоил И выражал со всею ясностью первичных основ общественного порядка Самодержавие – средство для достижения этих целей Нигде и никогда не покидала Петра мысль об Отечестве и о своей обязанности служить Отечеству чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 году русские войска взяли нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. Ты должен любить все, что служит ко благу и чести Отечества. А если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя сыном». Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу, «За мое Отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею. Как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего делаю». Однажды какой-то господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал жёлуди по Петерговской дороге. «Глупый человек», — сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о её значении. «Ты думаешь, не дожить мне до матёрых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным, отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале, он говорил лейб-медику Блюментросту «Болезнь упряма, природа знает свое дело, но и нам надлежит пищись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно, характеру власти изменилась и ее обстановка. Вместо кремлевских палат – плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице. Простенький экипаж, простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки – все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет. Жить для пользы и славы государства и отечества – такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его житейской практики. Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что Слово Божие заповедует любить ближнего как самого себя, полагать душу свою за други своя. Но под ближними он разумел прежде всего своих семейных и родных, как самых близких и ближних, А другами своими считал всех людей, но только как отдельных людей, а не как общество, в которое они соединены. В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя. Он понимал общее благо, как частный интерес каждого, а не как общий интерес которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных дел. «Что вы делаете дома?» – с недоумением спрашивал он окружающих. «Я не знаю, как без дела дома быть?» «То есть без дела общественного, государственного». «Он наших нужд не знает», – жаловались люди, утомленные его служебными требованиями, отрывавшими их от домашних дел. «Как бы присмотрел он хорошенько за своим домом, да увидел, то либо дров не хватает, либо другого чего, так бы узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий. Этот взгляд служил основой законодательства Петра и выражался в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, в компании своих друзей, как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, умные и даровитые, и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них были многолетние и ближайшие сотрудники Петра. Князь Федор Ромодановский, князь Михаил Голицын, Стришнев, князь Яков Долгорукий, князь Меншиков, Шереметев, Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело. Они шли за ним до последних лет шведской войны. Иные пережили нештатский мир и самого преобразователя. Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних, Постепенно вступали на место раньше выбывших князя Бориса Голицына, графа Федора Головина, Шейна, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицмейстер новой столицы Девиер – Кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского? Кто был сидельцем в лавочке, как винцы-канцлер Шафиров? Кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги Курбатов? Кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора, И все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по личной преданности преобразователю или по расчёту. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна София, когда, по выражению князя Бориса Куракина, Петрова-свояка, Политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в строении, и в уборах, и в столах. С науками греческого и латинского языков, с риторикой и философией, с учеными киевскими старцами. Вместо того они видели Политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками, артиллерией, нафтикой, фортификацией заграничными инженерами, механиками, да безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Шереметьев вынужден искательно писать «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу». Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине Второй, мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду. Но в этой школе Применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел умение распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу. Им нужно было все показать, растолковать собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, и иного ободрить, другому дать хорошую острастку. Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости хотя бы только перед ним одним, и таким образом получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть, как не лишнюю подпорку гражданского долга или, по крайней мере, общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами а в западноевропейской культуре при первом знакомстве с нею им больше всего пришлась по вкусу ее прикладная часть. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев. Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Борис Куракин В записках о первых годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления царевны Софьи, ведённого во всяком порядке и правосудии, наступило непорядочное правление царицы Натальи Кирилловны. И тогда началось мздоимство великое и кражи государственное, что доныне, писно в 1727 году, продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно. Пётр безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен. Петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом. Два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию. Вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку. Один следователь по делам о казнократстве расстрелян. Про самого князя Якова долгорукова сенат, рассчитавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович не без причины. Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, условно в карты. Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда Ока Государева, генерал-прокурор Ягужинский, встал и сказал, «Разве, Ваше Величество, хотите царствовать один, без слуг и без подданных?» «Мы все воруем, только один больше и приметнее другого». Человек снисходительный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел наклонность думать, что их можно обуздывать только жесточью. Он не раз повторял Давидово слово, что «всяк человек есть ложь», приговаривая «правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, щедром на угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорит своему лейб-медику Орескину, я велел губернаторам собирать монстры, уродов, и присылать к тебе, прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило. Пускай шляются во всенародной кунсткамере, между людьми они более приметны. Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, и вынужден был нередко прибегать к более коротким способам действия. В письме к упрямцу сыну он писал «Сколько раз я тебя не только бронил, но и бивал». То же отеческое наказание, как назван в манифесте об отрешении царевича от престола наследия «Такой способ исправления» Петр применял и к своим сподвижникам, нерасторопным губернаторам, он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж не словом, но руками с сонами поступать. В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая «Дубинка», о которой долго помнили и много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII века. Петр признавал в ней педагогические способности и считал ее своей помощницей в деле политического воспитания сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного материала. Воротясь из сената после крупного объяснения с сенаторами и гладя любимую собачку Лизету, он говорил «Когда бы упрямцы так же слушались меня в добром деле, как послушно мне Лизета, я не гладил бы их дубиную, собачка догадливее их, а в тех заматерелое упрямство». Это упрямство, как спится в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь втокарной и довольной своей работой, он спросил токаря Нартова, каково я точу? Хорошо, Ваше Величество, так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиной не могу. С царской дубинкой знаком был и светлейший князь Меньшиков. Этот даровитый делец занимал исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, едва умевший расписаться в получении жалования и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меньшиков по отзыву того же Куракина в милости у царя до такого градуса зашел, что все государство правил и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находит? Он знал царя, Быстро схватывал его мысли Исполнял разнообразные его поручения Даже по инженерной части Который совсем не понимал Был чем-то вроде главного начальника его штаба Успешно командовал в боях Смелый и самоуверенный Он пользовался доверием царя И беспримерными полномочиями Отменял распоряжение его фельдмаршалов Не боялся противоречить ему самому И оказал Петру услуги Которых он никогда не забывал Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «Майн «Мой сердечный брат», как называл его Петр в письмах к нему. данилович любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 год он издержал лично на себя 45 тысяч рублей, то есть около 400 тысяч на наши деньги и он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его злоупотреблениях. Бедный Преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тысяч рублей земельного дохода, около миллиона трехсот тысяч на наши деньги, не считая драгоценных каменьев на один с половиной миллион рублей, около 13 миллионов, и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп, но такое богатство едва ли могло составиться из одних царских щедрот, да из барышей беломорской компании моржевого промысла, в которой князь состоял пайщиком. «Зело прошу», – писал ему Петр в 1711 году по поводу его хищений в Польше, «зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меньшиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально. Избегал малых прибытков, предпочитая им большие. Через несколько лет Следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более одного миллиона рублей, около десяти миллионов на наши деньги. Петр сложил значительную часть начета, но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя, «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые хищения, он говорил его заступнице императрицы «Меншиков в беззаконии зачат и в плутовстве скончает живот свой. Если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка покрывавшая забвением грех наказанного. Но и царская дубинка о двух концах. Исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы слушались подчиненные, а какое уважение мог внушать битый царем начальник. Петр надеялся устранить это деморализующее действие своей дубинки, делая из нее килейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видал, как здесь государь знатных чинов потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостаивался дубинки она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потом испытавшие наказание вспоминали о нем без горечи, даже когда считали себя наказанными незаслуженно. Волынский рассказывал, как во время персидского похода на Каспийском море Петр по наговорам недругов прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку, и только императрица до больших побой милостиво довести не изволила. Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном поступке того же Меншикова Петр отвечал «Вина немалая, да прежние заслуги больше ее». Подверг князя денежному взысканию, а в прибил его дубиной при одном нартове и выпроводил со словами «В последний раз дубина, впредь смотри, Александр, берегись». Но когда добросовестный делец... Делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его, как утешают в несчастье, умоляя неудачу. В 1705 году шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Ливенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на некоторый несчастливый случай, и писал фельдмаршалу. «Не извольте о бывшем несчастье и печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей вела в пагубу, но забывать и пачу людей ободривать». Петр не успел стряхнуть себя, древнерусского человека, с его нравами и понятиями, даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждение в народе, выгоняя кнутом бесов из ложно беснующихся или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. камердинер жаловался Петру, что жена с ним не ласкова, ссылаясь на зубную боль. «Хорошо, я полечу ее». Считая себя опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к коммердинерше в отсутствии мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» «Нет, государь, я здорова». «Неправда, ты трусишь!» Таоробев признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав «Помни, что жена добоится своего мужа, иначе будет без зубов». «Вылечил», — с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец. При умении Петра обращаться с людьми, когда нужно властно или запросто, по-царски или по-отечески, келейные поучения, вместе с общением в трудах и радостях, устанавливали близость отношений между ним и его сотрудниками. В досужие вечерние часы, когда Петр или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, любил вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную умную беседу. Петр Толстой помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда в 1682 году, как агент царевны Софьи и Ивана Милославского, он замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах, но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв, гости принялись выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, уклонившись от стаканов, сел у камелька, задремал точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал «Смотрите, повисла голова, как бы с плеч не свалилась». «Не бойтесь, Ваше Величество», – отвечал вдруг очнувшийся Толстой, – «она вам верна и на мне тверда». «А, так он только притворился пьяным», – продолжал Петр, – «поднесите-ка ему стакана три гретого пива с коньяком и лимонным соком. Так он поравняется с нами и будет трещать по сорочи». И, ударяя его ладонью по плеши, продолжал, – «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел». Участники этих бесед уверяют, что самодержавный государь тогда как бы исчезал в веселом гости или радушном хозяине, хотя мы скорее расположены думать, что собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 году на Перу у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шейна, вспылив на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Частное неофициальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех Преображенском и превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен лучше руководимых знать дело и вместе с тем желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов, был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Федора Рамадановского. Однажды на просьбу нескольких военных о повышении их чинами Петр, не шутя, отвечал. «Постараюсь только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить смею, хотя отечеству с вами послужил верно». «Над выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать. Что не будет, я за вас ходатай». Стороннему наблюдателю все это могло показаться пародией, если не шутовством. Петр любил мешать шутку с серьезным. Дело с бездельем. Только у него выходило при этом так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском нося армейские и флотские чины, он действительно служил, точно исполнял служебные обязанности и пользовался служебными правами, получал и расписывался в получении присвоенного чину жалования, причем говаривал «эти деньги мои собственные, я их заслужил и могу употреблять, как хочу, но с государственными доходами надо поступать осторожно, в них я должен дать отчет Богу». Службой Петра по армии и флоту с ее кесарским чинопроизводством создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной компании, в частных делах обращались к товарищу по полку или фрегату, корабельному мастеру или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась, возможна близость без панибратства. Дисциплина не колебалась, напротив, получала опору. Опасно было шутить службой, когда ею не шутил сам Петр Михайлов. В своих воинских инструкциях Петр предписывал капитану с солдатами не брататься. Это повело бы к распущенности. Обращение самого Петра с окружающими не могло повести к такой опасности. В нем было слишком много царя для того. Близость к нему упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека, но она не баловала, а обязывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много грехов прощал даровитым сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга. Напротив, чем выше ценил он дельца – тем взыскательнее был к нему и тем доверчивее полагался на него, требуя не только точного исполнения распоряжений, но где нужно и действий по собственному соображению, предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного «как изволишь». Никого из своих сотрудников не уважал он больше эрестферского и гумельсговского победителя шведов Бориса Шереметьева. Встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гостя героя. Ну и тот нес на себе тяжесть служебного долга. Предписав осторожному, к тому же не совсем здоровому фельдмаршалу ускоренный марш в 1704 году, Петр не дает ему покоя письмами, настойчиво требуя «Иди днем и ночью, а если так не учинишь, не неизвольно меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения. Потом, когда Шереметьев, не зная, что делать за неимением инструкции, отвечал на запрос царя, что согласно указу никуда идти не смеет, Петр с иронией писал ему, что он похож на слугу, который, видя, что хозяин его тонет, не решается его спасать, пока не справится, прописано ли у него в контракте вытаскивать из воды хозяина. К другим генералам в случае их неисправности Петр обращался уже без иронии. В 1705 году, задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда двиной товары. Князь Репнин по недоразумению пропустил лес и получил от Петра письмо «Сегодня получил я ведомость о вашем столь худом поступке, за что можно шею заплатить». Впредь же, аще единая щепо пройдет, Ей-богу клянусь, без головы будешь. Зато и умел пётр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланта и заслуги, Сколько и нравственные качества, Особенно преданность. И это уважение считал одной из первейших обязанностей государя. Князь Федор Ромодановский, Страшный начальник тайной полиции, Собою видом как монстра, нравом злой тиран, по отзыву современников, или просто зверь, как величал его сам Петр, в минуту недовольства им, не отличался выдающимися способностями, но он был предан Петру, как никто, и зато пользовался его доверием и наравне с фельдмаршалом Борисом Шереметьевым имел право входить в кабинет Петра без доклада. Раз в разговоре с лучшими своими генералами, Шереметьевым, Голицыным и Репниным, о полководцах Франции, он сказал «Слава Богу!» «Дожил я до своих тюренов, только вот Сюллия у себя еще не вижу». Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб. Вспомнив раз о покойном Шереметьеве, умер в 1719 году, Петр, вздохнув, сказал окружающим, «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас, но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России». Незадолго до своей смерти он мечтал соорудить памятники своим военным сподвижникам – Лефорту, Шейну, Шереметьеву. Ему хотелось поставить эти памятники в александро невском монастыре под сенью древнего святого князя, Невского героя. Рисунки памятников были уже отправлены в Рим к лучшим скульпторам, но за смертью императора дело не состоялось. Воспитывая себе дельцов самым обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, Петр хотел, чтобы его сотрудники видели во имя чего он требует от них таких усилий и хорошо понимали как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям. Хотя бы только понимали, если уж не могли в душе сочувствовать. Да и самое это дело было настолько серьезно само по себе, что поневоле заставляло над ним задумываться. «Трехвременная жестокая школа», как называл Петр длившуюся три школьных семилетия шведскую войну, приучала всех приходивших ее учеников, как и самого учителя, ни на минуту не выпускать из виду задач, какие она ставила, отдавать себе отчет в ходе дел, подсчитывать успехи, запоминать и соображать полученные уроки». В досужие часы, в приподнятом настроении по случаю какого-нибудь радостного события, в обществе Петра и завязывались беседы о таких предметах, каким редко обращаются в минуты отдыха занятые люди. Современники записали почти только монологи царя, который обыкновенно и заводил эти разговоры. Но едва ли где еще можно найти более явственное выражение того, о чем хотел Петр заставить думать и как настроить свое общество. Содержание бесед было разнообразно. Говорили о Библии, о мощах, о безбожниках, о народных суевериях, Карле XII, о заграничных порядках. Иногда среди собеседников заходила речь о предметах более им близких, о планах будущего, о том, что им предстоит еще сделать. Тут-то и сказывалась в Петре та духовная сила, которая поддерживала его деятельность и обаянию которой подчинялись его сотрудники. «Видим, как война и возбуждаемая ею реформа напрягала их мысль, воспитывала их политическое сознание». Петр интересовался прошлым своего отечества. Заботился о собирании и сохранении исторических памятников. Говорил ученому Феофану Прокоповичу, когда же мы увидим полную историю России, заказывал написать общедоступное руководство по русской истории. Изредка вспоминал он в беседах, как начиналась его деятельность, и раз в этих воспоминаниях мелькнула древняя русская летопись. Казалось бы, какое участие могла принять в его деятельности эта летопись, но в деловом уме Петра каждое приобретаемое знание получало практическую обработку. Он начинал эту деятельность под гнетом двух наблюдений, вынесенных им из знакомства с положением России. Он видел, что Россия лишена тех средств внешней силы и внутреннего благосостояния, какие дают просвещенной Европе знания и искусство. Видел также, что шведы и турки с татарами лишали ее самой возможности заимствовать эти средства, отрезав ее от европейских морей. «Разумным очам, как он писал сыну, к нашему нелюбозрению задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли. Пробиться к Европейскому морю и установить общение с образованным миром, сдернуть с русских глаз наброшенную на них неприятелем завесу Это была первая твердо поставленная цель Петра. Однажды в присутствии графа Шереметьева и генерала-адмирала Апраксина Петр рассказывал, что в ранней молодости он читал летопись Нестора и оттуда узнал, как Олег посылал на судах войско под Царьград. С этих пор запало в нем желание сделать то же против врагов христианства, турок, и отомстить им за обиды, какие они вместе с татарами наносили России. Эта мысль окрепла в нем, когда во время поездки в Воронеж в 1694 году за год до первого Азовского похода, обозревая течение Дона, он увидел, что этой рекой, взяв Азов, можно выйти в Черное море и решил завести в пригодном месте кораблестроение. Точно так же первое посещение Архангельска породило в нем охоту завести и там строение судов для торговли и морских промыслов. И вот теперь, продолжал он, «Когда при помощи Божией у нас есть Кронштадт и Петербург, а вашей храбростью завоеваны Рига, Ревель и другие приморские города, строящимися у нас кораблями мы можем защищаться от шведов и других морских держав. Вот почему, друзья мои, полезно государю путешествовать по своей земле и замечать, что может служить к пользе государства». В конце жизни – Осматривая работы на Ладожском канале, он говорил строителям «Видим, как Невой ходят к нам сюда из Европы, а когда кончим вот этот канал, увидим, как нашей Волгой придут торговать в Петербург и Азиаты». План канализации России был одной из ранних и блестящих идей Петра, когда это дело было еще новостью и на Западе. Он мечтал, пользуясь речной сетью России, соединить все моря, примыкающие к русской равнине, и таким образом сделать Россию торговой и культурной посредницей между двумя мирами – Европой и Азией. Вышневолодская система, замечательная по подбору вошедших в нее рек и озер, осталась единственным законченным при Петре опытом осуществления задуманного плана – Он смотрел еще дальше, за пределы русской равнины, за Каспий, куда посылал экспедицию князя Бековича Черкасского с целью разведать и описать сухой и особенно водный путь в Индию. За несколько дней до смерти вспомнил он давнюю свою мысль об отыскании дороги в Китай и Индию ледовитым океаном. Уже страдая предсмертными припадками, он спешил написать инструкцию камчатской экспедиции Беринга, которая должна была расследовать, не соединяется ли Азия на северо-востоке с Америкой, вопрос, на который давно уже и настойчиво обращал внимание Петра Лебниц. Передавая документ Апраксину, он говорил, «На днях я вспомнил, о чем думал давно, о дороге в Китай и Индию. В последнюю поездку мою за границу ученые люди там говорили мне, что найти эту дорогу возможно». Но будем ли мы счастливее англичан и голландцев? Распорядись за меня, Федор Матвеевич, все исполнить по пунктам, как написано в инструкции». Чтобы быть посредницей между Азией и Европой, Россия, естественно, надлежала не только знать первую, но и обладать знаниями и искусствами последней. На беседах заходила речь и об отношении к Европе, к иноземцам, приходившим оттуда в Россию. Этот вопрос давно, чуть не весь XVII век, занимал русское общество. Петра с первых лет царствования по низвержении Софии осуждали за привязанность к иноземным обычаям и к самим иноземцам. В Москве и немецкой Слободе много было толков о почестях, с какими Петр в 1699 году хоронил Гордона или форта Он ежедневно навещал больного Гордона, оказавшего ему большие услуги в азовских походах и во второй стрелецкий мятеж 1697 года. Сам закрыл глаза покойнику и поцеловал его в лоб. При погребении, бросив землю на опущенный в могилу гроб, Петр сказал «Я даю ему только горсть земли», а он мне дал целое пространство с азовом». Еще с большей горестью хоронил Петр Лефорта, сам шел за его гробом, обливался слезами, слушая надгробную проповедь реформатского пастора, восхвалявшего заслуги покойного адмирала, и прощался с ним в последний раз с сокрушением, вызвавшим удивление присутствовавших иностранцев, а на похоронном обеде сделал целую сцену русским боярам. Они не особенно скорбели о смерти царского любимца, и некоторые из них, пользуясь отлучкой царя, пока накрывали поминальный стол, спешили убраться из дома, но на крыльце наткнулись на возвращавшегося Петра. Он рассердился и, воротив их в зал, приветствовал речью, в которой говорил, что понимает их побег, что они боятся выдать себя, не надеясь выдержать за столом притворную печаль. «Но я научу вас почитать достойных людей». «Верность франции я Яковлеча прибудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собою в могилу». Но Гордон и Лефорт были исключительно иностранцы. Петр ценил их за преданность и заслуги, как потом ценил Остермана за таланты и знания. С Лефортом он был связан еще личной дружбой, готов был даже признать его начинателем своей военной реформы. «Он начал, а мы довершили». «Говаривал о нем Петр. Зато и пошел в народе слух, что Петр был сын Лаферта, да беззаконной, подкинутой царице Наталье». Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности он не мог обойтись без них, как инструкторов, следующих людей, каких не находил между своими, но при первой возможности старался заменять их русскими». Уже в манифесте 1705 года он признается, что дорого стоившими наемными офицерами желаемого не возмогли достигнуть и предписывает более строгие условия приема их на русскую службу. Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, раз при столкновении с князем Кесарем из-за длинного бишмета в каком Ромодановске приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и господам, «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов. Они не могли ни работать ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и рукавья а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Не годится являться на службу в спальном платье» петру уже приписывали и обращенные к боярам слова обродобрие отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей наши старики по невежеству думают что без бороды не войдут в царство небесное хотя оно отверсто для всех честных людей с бородами ли они или без бород с париками или плешивые Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса и ополчался не столько против обычаев старины, сколько против суеверных представлений и упрямства, с каким их отстаивали. Это старорусское общество считало его западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше, а потому, что оно западноевропейское. Ему приписывали увлечения, малосродное его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры. Петр, видавший Париж, возразил, «Хорошо перенимать у французов науки и художества и я бы хотел видеть это у себя, а, впрочем, Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью проведения. В одной собственноручной программе празднования годовщины нештатского мира он предписывал выразить мысль, что иностранцы старались не допустить нас до света разума, да проглядели, и он признавал это чудом божьим содеянным для русского народа. Предание донесло отзвук беседы Петра с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом». В чем сущность реформы? Что она сделала? И что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть шведской войны. Военные опасности ускоряли движение реформы, поэтому главное ее дело было военное, чем мы от тьмы к свету вышли и прежде незнаемые в свете ныне почитаемы стали, как писал Петр сыну в 1715 году. Петра занимала не соперничать с отцом, не счеты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей деятельности. На ближайшей очереди реформы стало обеспечение правосудия. Князь Долгорукий, отдавая предпочтение в этом деле отцу, имел в виду его законодательство, особенно уложение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и значение этого памятника для своего времени, и его устарелость для настоящего. Но и Петр не хуже Долгорукого сознавал это и сам возбудил вопрос об этом еще в 1700 году, приказав пересмотреть и пополнить уложение а в 1718 году предписал свести русское уложение со шведским. Но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие. Князь Долгорукий не договаривал, говорил не все, что по мысли Петра было нужно. Законодательство – только часть предстоявшего дела. Пересмотр уложения заставил обратиться к шведскому законодательству в надежде найти там готовые нормы, выработанные наукой и опытом европейского народа. Так было и во всем. Для удовлетворения домашних нужд спешили воспользоваться опытом европейских народов, готовыми плодами чужой работы но не все же брать готовые плоды чужого знания, теории и техники. Это значило бы вечно жить чужим умом. Необходимо овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Война мешала исполнению этой мысли. Да и сама эта война была предпринята с целью открыть прямые пути к тем же источникам и средствам мысли уме петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 года инструкцию Камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признавался, что это его давняя мысль, что «оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государству через искусство и науки». Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы по окончании войны исполнить и это второе свое великое дело. Но он верил, что оно будет сделано, если не им, то его преемниками. И эту веру высказал как в словах, если только они были сказаны о нескольких десятках лет русской нужды в Западной Европе, так и по другому случаю. В 1724 году лейб-медик Блументрост просил отправлявшегося по поручению Петра в Швецию Татищева подыскать там ученых для Академии наук, открытие которой он подготавлял как будущий ее президент. «Напрасно ищите семян», – возразил Татищев, когда самой почвы для посева еще не приготовлено. Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась Академия, ответил Татищеву притчей. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя озера и болото у соседей, он начал с их согласия канал в свою деревню копать, и хотя при жизни не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта вера поддерживалось Петре и со стороны, таким ученым, как Лейбниц, давно предлагавшим ему и учреждения высшей ученой коллегии в Санкт-Петербурге с научными и практическими задачами, и исследования границ между Азией и Америкой, и планы выдворения наук и художеств в России с раскинутой по всей стране сетью университетов, гимназий и, главное, с надеждой на успех этого дела». «На взгляд Лейбница, это не беда, что здесь не доставало ни навыков, ни учебных пособий, что Россия в этом отношении белый лист бумаги. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избегнуть ошибок, каких наделала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при перестройке старого». Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра Мысль о круговороте наук, связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лебнец писал Петру в 1712 году, но в письме, посланном к царю, эта приписка опущена. «Провидение», – писал философ, – «по-видимому, хочет, чтобы наука обошла весь земной шар» и теперь перешла в Скифию, и потому избрала Ваше Величество орудием, так как вы можете и из Европы, и из Азии взять лучшее и усовершенствовать то, что сделано в обеих частях света». Нечто похожее на ту же мысль высказано и в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича. «После народов Древнего и Нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла, наконец, и до славян» но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексее, едва ли было известно Петру. Как бы то ни было, в одной беседе с сотрудниками Петр изложил ту же мысль по-своему, кстати, воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым, что ему слышен идущий вокруг него шепот и даже не о бесполезности наук, а о прямом вреде их. В 1714 году, празднуя спуск военного корабля в Петербурге, Царь был в веселом расположении духа и за столом на палубе много говорил об успешном ходе русского кораблестроения. Он обратился с речью прямо к сидевшим около него старым боярам, которые видели мало проку в опытности и знаниях, приобретенных русскими министрами и генералами надобно иметь в виду, что речь изложена бывшим на торжестве немцам, броншвейским резидентом Вебером, который всего месяца два, как приехал в Петербург, и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску. Кому из вас, братцы мои, хотя бы во сне снилось лет 30 тому назад, так начал царь, что мы с вами здесь, у аздейского моря, будем плотничать и построим город, в котором вы живете? Что мы доживем до того, что увидим таких храбрых солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными, что увидим у себя множество иноземных художников и ремесленников, Доживем до того, что меня и вас станут уважать чужестранные государи. Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда они перешли в Италию, а потом распространились и по всем австрийским землям, но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли дальше Польши. А поляки, равно как и все немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас. Если только вы поддержите меня, будете слушаться без отговорок. Покамис советую вам помнить латинскую поговорку «Ora et labora» – «Молись и трудись» и надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете славу русского имени. «Да, да, правда», – отвечали царю старые бояре, слушавшие его слова, и, заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит, снова обеими руками ухватились за стаканы – предоставляя царю рассудить в глубине его помышлений, насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих предприятий. а Рассказчик придал беседе иронический эпилог. Петр огорчился бы, даже, пожалуй, сказал бы боярам другую речь, если бы заметил, что они отнеслись к его словам так безучастно, себе на уме, как это представил иноземец. Ему известно было, как судили о его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной властью и привычкой народа повиноваться. Стал быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола. Думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть как на служение благу народа, а не как на тиранию. Он устранял все унизительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю. Еще в начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так, к чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое. Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству – таков почет, подобающий царю. Он устроил столько госпиталей, богоделин и училищ, народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил. В воинских статьях запретил бить солдата, писал наставление всем принадлежащим к русскому войску, «каковой ни есть веры или народа, а не суть между собою христианскую любовь иметь». Говорил, что Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, и он первый на Руси стал это писать и говорить, а его считали азиатским деспотом. Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с порывистой откровенностью. «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Это неправда. Не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь неуместа». «Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад служить и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали времени бездельем. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести перемены и исправить нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я». «Я не усугубляю рабство, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца. Не жестокосердствую, переодевая в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве, и приучая к людскости. Пускай злость клевещет, совесть моя чиста. Бог мне судья, неправые толки в свете разносит ветер». Защищая царя от обвинения в жестокости, любимый токарь его Нартов пишет, «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его. Если бы когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что соделывалось против всего монарха. Эта архива уже разбирается и все ней обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками». Все вокруг него роптало на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая в глубь народные массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра царевна Марья плакалась на бесконечную войну, на великие подати, на разорение народное. «Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на соборе архиереям, посмотрите, что у всех на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят. А в народе говорили про царя, что он враг народа, подкидыш, антихрист, и Бог знает, чего не говорили про него» раптавшие жили надеждой, а вось либо царь скоро умрет, либо народ поднимется на него. Сам царевич признался, что готов был пристать к заговору против отца. Петр слышал этот ропот, знал толки и козни, против него направленные. Он знал также, что было и на что роптать. Народные тягости все увеличивались. Десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, на Ладожском канале – Войска терпели нужду, все дорожало, торговля падала. По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления. Он понимал, что до напрягает народные силы, но раздумья не замедляло дело. Никого не щадя всего менее себя, он все шел к своей цели. Зато по окончании шведской войны, первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора – Это стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение. Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером чутье действительной связи вещей и отношений. Практическое понимание того, как делаются дела на свете, с какими усилиями поворачивается колесо истории. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Рассказывали, что после поражения под Нарвой он говорил, «Знаю, что шведы еще будут бить нас, пусть бьют, но они выучат и нас бить их самих». Он не обольщался ни успехами, ни надеждами, ясно видел все трудности своего положения, в котором из тринадцати правителей двенадцать опустили бы руки и в самую тяжелую пору своей жизни во время следствия над царевичем описывал судьбу толстому с изобразительностью стороннего наблюдателя едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей как я от сестры был гоним она была хитра и зла монахини первой жене не сносен она глупа сын меня ненавидит он упрям. Но Петр поступал в политике как на море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 года, за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя с эскадрой между Гельсингфорсом и аландскими островами, он был в темную ночь застигнут бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя опасности. Сам взялся за руль, встряхнул гребцов грозным окриком «Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог!» Благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь из эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам весь мокрый лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом. Неослабное чувство долга. Мысль, что этот долг служить общему благу государства и народа – таковы правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитать не один страх власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось. А делалось, кажется, довольно просто – как бы само собой. Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 году по окончании заграничной выучки держал экзамен перед царем в полном собрании Адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю как страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр подошел к нему и спросил, «Всему ли ты научился, для чего был послан?» Тот отвечал, что старался, но не может похвалиться, что всему научился, и, говоря это, стал на колени. «Трудиться надобно», — сказал на это царь, и, обратив к нему ладонью правую руку, прибавил. «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все для того показать вам пример, и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг отечеству». «Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят, только не робей. Что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так и скажи». Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его на корабельных постройках, отзывался о нем. «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 27-летнем поручике и в следующем же году назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал, «Не кланяйся, братец, я вам от Бога приставник, а должность моя смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Служи верой и правдой, вначале Бог, а по нем и я должен буду не оставить. Прости, братец», — прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб, — «приведет ли Бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный и жесткий служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записках «Ей-ей не лгу, был более суток в беспамятстве, да иначе мне и грешно бы было. Сей монарх, отечество наше, привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы люди. После, пережив шесть царствований и дожив до седьмого, Он, по отзыву его друга Голикова, не переставал хранить почитание к памяти Петра Великого. Нартов, подобно Неплюеву, как близкий человек, стоял под непосредственным влиянием Петра. Но деятельность преобразователя так захватывала общее внимание, ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, Что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось вглубь общества Заставляло даже простые, но не непредубежденные души понимать, чему она учила И бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым Он не любил этого Но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некоего Ивана Кокошкина, полученное им в 1714 году и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать пред лицом Божиим, не принесший чистого покаяния при светлому монарху и не получив прощения в своих грехах по службе. Состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки. Кто что приносил Да он же Иван Кокошкин Оговоренного в воровстве человека Отдал в рекруты За своих крестьян Великая награда государю Стать заочно Предсмертным судьею совести Своего подданного Петр Великий Полностью заслужил эту награду